Эпилог. Аля. «Мамочка! Ма! А Вовка мне не дает лакушки! Ма, он мою ведёлка заблал и кидает камни! Я видела! Ма!» Мы с Кристиной переглядываемся. Она закатывает глаза, а я пожимаю плечами. А потом мы обе как по команде начинаем смеяться, и наши животы синхронно подпрыгивают. Я представляю, что будет еще лет через 15. Не надо, не представляй. Мне уже жалко вашего Вовку. Надеюсь, к тому времени он женится и сбежит в Австралию. Почему в Австралию? Потому что Злата до смерти боится пауков и змей и знает, что в Австралии их пруд пруди. Так что заранее готовь сына к поездке. Мы снова смеемся так, что я хватаюсь за бок. Колет. Но как он ее терпит? Не представляю, я бы на его месте уже давно эту малявку пристукнула. О, да, это я так говорю о дочурке. Нет, я ее безмерно люблю, но несчастного Вовку она реально изводит. Ей исполнилось четыре, ему почти тринадцать. Совсем взрослый, очень симпатичный. Я в курсе, что за ним уже сейчас девчонки бегают. То ли еще будет. И наша принцесса... Конечно же, выбрала красавчика на Набокова-младшего как предмет одновременно обожания и абьюза. А он на самом деле старается терпеть все ее выходки, терпеливо играет, выполняет почти все ее просьбы, разумный, разумеется, и на полном серьезе считает ее сестренкой, потому что еще не так давно относился к ее отцу как к родному. Я, конечно, пока не думаю о том, с кем моя кроха будет строить личную жизнь, но почему-то ответ напрашивается сам собой. Впрочем, почему бы и нет? Мы с Кристиной лежим на шезлонгах под зонтиками, наслаждаемся кокосовым молоком и видом океана на моем острове. К слову, Кристина — хозяйка соседнего. Набоков подарил ей его на годовщину свадьбы. Я не думала, что мы с ней станем подругами. Честно говоря, сначала я ее боялась. Мне казалось, что простить то, что с ней сотворил мой Марк, нельзя. Все время ждала, что она потребует ответа. Но Крис как-то очень просто мне сказала, что Марк свои счета оплатил и закрыл. Претензий она не имеет. И вообще... «Аль, знаешь, а я ведь никогда не считала Марка виноватым. Он был как лакмусовая бумажка. Проверка для Набокова». «Влад больше виноват. Он меня знал. Знал, какая я. Знал, что я его люблю». «И поверил в эту гадость. Да еще и выгнал меня беременную, так что...» «Но его же ты простила?» «Если бы не простила, не было бы ни свадьбы, ни всего этого. Простила, да. Думала, не смогу. Может, поэтому и видеть его так долго не хотела. Боялась, что сразу растаю». «И как?» «Как пломбирка на солнышке. Потекла. Ну, то есть...» «Она усмехается. Да и это тоже». Он меня к себе прижал, слезы на глазах, а я думала, брыкаться буду, а сама взяла и поцеловала его. Да, я тоже думала, что никогда не прощу Марка, что если он хоть попытается ко мне приблизиться, я просто убью, расчленю, надаю по его наглой морде. А сама... Я ведь уже на той вечеринке, когда мы танцевали, смотрела на него и понимала, с ума схожу. Так хочу, чтобы он был мой. «Только мой!» И сейчас таю тоже, как пломбирка, когда он повторяет. «Твой, малышка, только твой!» «Весь! Без остатка твой!» Он шепчет это мне на ухо низким чувственным голосом, заставляя сердце замирать, кожу плавиться, кровь лететь по венам на сверхзвуковой. «А ты моя?» «Твоя!» «Теперь я знаю все, что ему нужно!» что он хочет, хотя Марк и признается, сейчас у него совсем другие желания и другие аппетиты. Ему меня мало, но теперь совсем не в том смысле, как раньше. У него постоянный дикий голод, но только по мне, как и у меня по нему. Все время хочется быть рядом, ближе, чаще, сливаться в одно, чувствовать, отдаваться этим чувствам, Летать на неизведанные высоты вместе. И мы летаем так высоко, что мне иногда страшно. Разве так бывает, чтобы столько счастья? Марг говорит, что я свое точно заслужила и выстрадала. А когда я говорю, что он более достоин, только пожимает плечами. Мы несколько раз в год ездим в тот монастырь, где он работал. Он помогает. Иногда колет дрова, иногда мастерит что-то с ребятами из монастырской школы. Помогает им материально, вкладывает в их учебу, следит за тем, как складывается их жизнь. Мы вместе, мы счастливы. Я почти не вспоминаю о прошлом. Было время, когда думала часто о той боли, которую мы причинили друг другу, о том, что мы на самом деле потеряли. Два года жизни, два года боли. Счастье, что их было не так много. Раньше я винила во всем только Марка. Да-да, когда-то я была так зла. Я считала, что это он, только он всему виной. Я давно уже думаю иначе. Пусть меня простят те, кто считает, что измену и предательство прощать нельзя. Пусть, неважно. Я могла бы и не прощать. Я могла бы тогда в то время оказаться сильнее и просто расстаться с ним. То, что сделала я, — это тоже поступок не слишком-то достойный прощения. И я сожалею. Да, я так сожалею, но... Но еще я думаю, а были бы мы сейчас в той точке, в которой находимся, если бы не все то, что случилось с нами? Были бы мы такими, какими стали сейчас? Бабушка говорит, что мы прошли большой путь к счастью и должны его хранить. Мы стараемся. Мы очень счастливы вместе, и хочется делать счастливыми всех вокруг. Моя Милана, конечно, была в шоке, узнав, кто мой муж, узнав, что мы снова вместе. Мы с ней дружим так же, как раньше. Часто встречаемся, когда я езжу в Ялту к бабушке или приглашаю их в гости в столицу. И на моем острове они с Никитой и детьми тоже были. Милана родила второго сына. Ее муж гордится, но очень хочет еще дочку. Олег еще не женился, много работает. Я уверена, у него все будет хорошо. Просто потому, что он хороший парень. Я прошла свой путь к счастью. И после тоже. Я закончила образование, теперь управляю благотворительным фондом. Мне это нравится. Я чувствую, что помогаю людям. Много общаюсь с теми, кому реально нужна помощь. Стараюсь их подбодрить, заставить поверить в чудо. И чудеса случаются. Мы постоянно творим их вместе. Думаю обо всем, положив руку на живот. Мой малыш толкается. И это тоже чудо. После воссоединения мы с Марком решили повременить с детьми, по крайней мере, пока Злате не исполнится два года. А потом год я не могла забеременеть. В какой-то момент мне стало казаться, я просто схожу с ума. Но Бог нас услышал. Марк плакал от счастья. И я тоже. Скоро нужно будет возвращаться домой. Рожать мы хотим в клинике Утовия. У него есть небольшое родильное отделение. Там все по последнему слову техники, потому что владельцы клиники Тамерлан Умаров и Александр Корсаков сами многодетные отцы. Кристина уже ушла в дом отдыхать, увела детей. Я смотрю на Березовую гладь океана, и думаю о том, как мне хочется, чтобы мой муж пришел ко мне. Родная, как ты? Улыбаюсь, глядя на него. Высокий, мускулистый, красивый. Мой. Хочу тебя рядом. Всегда. Всегда. Он садится рядом, наклоняясь ближе, накрывает мои губы своими. Моя? Только твоя.